Глава 45. «Муров в нашем регионе около 30 группировок, внешников втрое меньше», – проурчал Акс и веско замолчал. «Вот это да», – бурно восхитилась Мальвина. «Почему тебя это так удивило?» «Так ты же сказал, что регион этот бедный, а если муры – бандиты, то кого им тут грабить, убивать?» Квас хмыкнул. «Регион-то бедный» но ну и сюда прилетают люди с городами с разной частотой, но регулярно». «С морами ясно. Ты про внешников говорил. Они кто?» «Слушай», – жестко ощерился Квас, – «дядюшка Акс сейчас тебе все обскажет. Внешники – это люди, как люди, только из внешних миров мультиверсума, которые сумели пробить портал к нам волей своими собственными силами, мощью, так сказать, человеческого научного гения и чудо-инженерной мысли. Ясно тебе, малечка?» «Ясно», – согласилась Мальвина, старательно не замечая покровительственно-ироничного тона. «А зачем они? То есть я вот попала в этот ваш улей и не знаю, как его теперь развидеть, жеванный крот?» Акс хмыкнул и ответил. «Они приходят с тикс для добычи, или точнее сбора дешевых ресурсов и редких лекарств, создаваемых из органов иммунных. Сами, как ты понимаешь, они не иммунные и сидят по своим базам. Нужны им такие вот лихие парни, как дядюшка Акс. Обычно в среднем по улью – это амеры или англосаксы. А у нас на северо-востоке все не как у людей. Немчура и скандинавы всякие лезут. А недавно вот русские повадились на атомном крейсере. Значит, бороздить наши холодные неприветливые воды. А ты на каких работаешь? У дяди Акса контракт с датчанами. А не на наших чего? Наши? Наших внешних нет. Отвыкай, маля. А русские резкие больно. Дядюшка Акс слышал край муха, что они в западном регионе Улья сделали свою базу международной, и Амеры выпихнули, и они пришли сюда. А русские тут решили всех причесать, явились на атомном крейсере, болтаются тут на своей коложе, то тут, то там. Но с такими мощностями могут, пожалуй, любую базу внешников стереть в порошок, вот и сутся тут все. Ясно. Вздохнула Мальвина, чувствуя, как мозг ее плавится от обилия информации. «Ты что-то про ресурсы говорил». «А что ресурсы? Они прилетают тоже регулярно. Есть и такие, какие на Земле стоят дорого или очень дорого. А есть и те, которые стоят баснословных денег». «Это какие, например?» Настала очередь Мальвина удивляться. «Что-то все вокруг бомжатника помойку напоминает». «Самый дешевый ресурс – люди». «А самый дорогой?» «Хм». Ноди, например!» Мальвина и Акс шли по следу. После того, как она рассказала новому знакомому про перестрелку, он проверил все с помощью своего нюха. По его же словам, обоняние было его вторичным даром улья и превосходило даже собачье. Поэтому он работал охотником и и на внешников. Он не всегда был таким, то есть квазом. Опять же, по его собственным словам, дядюшка Акс не всегда таким был. Однажды он добыл чернуху то есть черную жемчужину, проглотил, и начались изменения. Стал на мертвяка похожим. Хорошо, хрен не отвалился и работает как надо. А то говорят, что у квазов изменения могут зайти так далеко, что уже не различить, кто это был, мужчина или женщина. Это аксу категорически не нравилось. Средство для излечения имелось. Всего-то и нужно было принять белую жемчужину. Но она стоила баснословно дорого, потому что добывалась из очень опасной твари, скребера настолько опасный, что местные лишний раз стараются не произносить это название и не упоминать на обычных кластерах, только на стабах. Да и в общем и на стабе могут за упоминание голову открутить, всякие суеверные. Вот такую «белку» Аксу и предложили внешники, которых здесь называли «датчане», но Акс должен был за это на них работать 5 лет. «Нодий», — посмаковала Мальвина. «А что это? Я про такое не слышала». Хм, заставляешь дядюшку Акса сомневаться в твоей прошаренности в местных реалиях? Как живчик делать знаешь, про спараны, жемчуг и горох соображаешь, а про нуди нет. Это ресурс, который родит улей. Ферштейн? Ферштейн, Ферштейн, слушай, а почему ты против того, что новые внешники, эти змеёныши, подомнут под себя все морские группировки? Он жутко улыбнулся, показав оскал сача. Ты учила историю, Маля? «В школе. Конечно, все учили, но специально не погружалась». «Ты знаешь, что случилось с североамериканскими индейцами?» Она задумалась. «Их поместили в резервации?» «Правильно!» – цыкнул зубами собеседник. «А перед этим их основательно вырезали. Иначе бы не получилось хозяев со своей земли загнать на жалкие неплодородные участки, чтобы они там спивались и умирали». «Ты так издалека зашел, что я правда не понимаю». Знаешь, что индийские контингенты использовали в колониальных войнах? И Франция, и Англия, и даже Испания. Пока буйные дикари были необходимы, они сохраняли свои жизни и известный суверенитет. То есть ты хочешь сказать, что внешники нас на разборку сразу пустят? Мальвина забеспокоилась. Нет, Маля. Хмыкнул он. Никогда они нас на требуху не пустят всех. Только самых буйных. Они будут пользовать нас в своих войнах бесконечно пока не выделится кто-то один и не закроет порталы другим конкурентам. Юго-Восток пусть не идеальная кормовая база, но все же очень и очень неплохая. У нас тут много серых кластеров, а серость, знает, что родит. Эмм, серых тварей? Он оглушительно расхохотался. Да, Маля. Жутко уркнул он. Без серых никуда, но это источник проблем. А чистый профит – это нодий. Жованный крот. «Да ты скажешь мне, что это такое или нет?» Вышла из себя Мальвина и тут же испугалась своего порыва. Спутник пожевал ротовой щелью, на некоторое время замолчал. Она уже думала, что он ничего не скажет. Нет, Квас совсем не дурак языком почесать, но была у него неприятная особенность одна. Мог он посреди разговора замолчать и держать паузу, пока ему не вздумается продолжить разговор снова. «А знаешь, Маля, я подумываю о том, чтобы отдать тебя парням с пиковой мастью. А что?» Пусть они тебя пользуют, пока не сотрешься. Или давай, дядюшка, с тебе рот с мылом помоет. Мальвина вздрогнула. Хорошо, не буду больше выражаться. Он удовлетворенно кивнул. Смотри, я тебя во второй раз предупреждать не стану. Но, дималечка, это загадка Улья. Он просто появляется на серости, вероятно, после перезагрузок. Это что-то вроде металлических таких клякс. Знахари умеют из него делать всякие штуки интересные и снадобья свои. Некоторые ментаты могут записывать на нодиевые поделки мысленную информацию. Внешники используют ноги в своих порталах. Оружейники могут делать оружие и доспехи с запредельными показателями. Боеприпасы с содержанием ноги могут рвануть как Калифорний. Знаешь, что такое Калифорний, Маля? Калифорния – это штат Соединенных Государств Америки? Дура ты набитая, малечка. Безлобно оборвал ее квас. Калифорний 252 это редчайший радиоактивный металл. Но если из него сделать пулю и выстрелить ею в танк, он улетит в стратосферу. Такой убойный? Нет, маля, такой ядерный. Пуля ударится и будет небольшой ядерный взрыв. Критическая масса Калифорнии счисляется на граммы. Когда я провалился в улей, Грам этого металла стоил на рынке что-то под тридцатку лямов вечно зеленых. Мальвина не поняла, что такое лям и вечно зеленые, но контекст уловила. «Это что-то очень дорогое». «Мне бы полик этих на земле», — мечтательно вздохнула она. «Зажила бы». Акс хмыкнул. «На земле бы ты загнулась от лучевой болезни». «Тогда здесь», — упорствовала Мальвина. «Один выстрел и атомный взрыв». «Ядерный взрыв». «Что?» «Не атомный, а ядерный, говорю?» «Нет, здесь бы ты от них хапнула дозу радиации и стала бы атомиткой. Знаешь, кто это такие?» «Нет, но ну название неприятное», — Квас жутковато усмехнулся. «Это иммунные, которых здорово покорежило радиацией. Уроды, каких поискать». «Странно, что ты так это говоришь». «Почему?» — заинтересовался Акс. «Ну, ты сам не красавец». «Да все нормально, не менжуйся». Дядюшка Акс – квас и не красавец, уже привык, но атомиты могут быть запредельно уродливы. Многие из них изображают очень туго, а некоторые, как звери дикие, они воюют со всеми иммунными, и только самые умные и хитрые умудряются держать вооруженный нейтралитет. Мясо рейдеров для них как изысканный деликатес, но могут израженными пробавляться. Чем дольше существо в улье прожило, тем оно им интереснее с гастрономической точки зрения. Да уж. Слушай, Акс, а почему им позволяют жить? Все, что было опасного, на земле повывели. Тут разные развитые сообщества чистят зараженных вокруг. А почему с атомитами ничего не делают? Стабы в состоянии отбиться от атомитов, а муры и внешники разобщены. Почему бы не объединиться муром хотя бы под одну эту задачу? Неужели не будет проще всем, если эту заразу вытравить? Ну... Он ухмыльнулся. Если муры начнут сотрудничать между собой то и внешники перестанут с ними общаться. А это конец поставкам из внешних миров. Значит, надо собираться холопом под одним барином. Что лучше, один крупный рабовладелец или десять?» Мальвина задумалась. «Один?» – неуверенно спросила она. «Порядка будет больше при одном, так?» «Ну вот, представь себе ситуацию. Провинился холоп, и барин отводит конюха Герасима и говорит. «Выпари» только не так, чтобы до костей, а так, чтобы почувствовал». Акс цыкнул зубом и опустился на четвереньки по собачьи, вынюхивая след. Наконец удовлетворившись, он поднялся на ноги. «А знаешь, почему так?» «Почему?» «Потому что барин с детства рос с этими крестьянами, и других у него не будет». Поднял когтистый палец вверх к вас. «Значит, а теперь представь, что будет, если один большой латифундист, который всех этих смертов в глаза не видел ни разу в жизни». А наказать-то как-то надо. Собеседник надолго замолчал, и Мальвина поняла, что продолжить мысль нужно ей. «Если бы я была большим рабовладельцем, сама бы точно не поехала разбираться в холопских делах. Не барское это дело. Послала бы кого-нибудь». Квас урчащий хохотнул. «И уж эти-то профессионалы. Уже спустили бы три шкуры со всех. Кто неосторожно им под руку подвернется, да?» Снова повисло молчание. «Да, наверное, ты прав» наконец согласилась Мальвина. «Наверное, лучше 10 хозяев поменьше, но своих, чем один большой и далекий от твоих проблем и потребностей. Только я все равно думаю, что лучше совсем без хозяев».